несколько фигур. Это были Мора с собакой, Монтгомери и еще двое. Увидя их, я остановился. Они тоже увидели меня и стали приближаться, размахивая руками. Я стоял, ожидая их. Оба звероподобных человека побежали вперед, чтобы отрезать мне путь к кустам. Монтгомери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 На меня во все глаза глядели звероподобные люди. «Что делаю? Хочу утопиться!» — ответил я. Монтгомери и Мора переглянулись. «Почему?» — спросил Мора. «Потому что это лучше, чем подвергнуться вашим пыткам». «Говорил я вам!» — сказал Монтгомери, и Мора что-то тихо ответил. «Почему вы думаете, что я подвергну вас пыткам?»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 Наконец я замолчал, переводя дух. «Выслушайте меня», — сказал решительным голосом Моро, «а потом говорите все, что угодно». «Ну», — сказал я. Он откашлялся, подумал и затем воскликнул. «Прендик, я буду говорить на скверной школьной латыни, но постарайтесь все же понять». «Хенон сунт хоменес». Сун-то Они не люди, а животные, которых мы, в общем, подвергли вивисекции. Человекообразовательный процесс. Я вам все объясню. Выходите на берег. Я засмеялся. Ха, ловко придумано, сказал я. Они разговаривают, строят жилища, готовят еду. Они были людьми. Так я и выйду на берег.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 А потом мы намеренно потеряли ваш след для вашего же спасения. Я задумался. Все это казалось правдоподобным. Но тут я вспомнил кое-что другое. Там, за оградой, я видел. Это была пума. «Послушайте, Прэндик», — сказал Монтгомери, — «вы упрямый осел. Выходите из воды, берите револьверы и поговорим. Ничего другого не остается». «Должен сознаться, что в то время...» И по правде сказать, я не всегда доверял мора и боялся его, но Монтгомери я понимал. «Отойдите в сторону», — сказал я и, немного подумав, прибавил. «И поднимите руки!» «Этого сделать мы не можем», — сказал Монтгомери, выразительно кивая назад. «Слишком унизительно». «Ну ладно, отойдите тогда к деревьям», — сказал я.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 показалось мне достаточным, я вышел на берег, поднял и осмотрел револьверы. Чтобы удостовериться в отсутствии обмана, я выстрелил в круглый кусок лавы и с удовлетворением увидел, как он рассыпался в темный порошок. Однако я все еще колебался. «Ладно, рискну!» — сказал я наконец и, держа по револьверу в каждой руке, направился к моро и Монтгомери. вот так то лучше спокойно сказал моро ведь я потерял все утро из за ваших проклятых выдумок и с оттенком презрения пристыдив меня они с Монтгомери повернулись и молча пошли вперед кучка звероподобных людей все еще стояла среди деревьев я прошел мимо них стараясь сохранять спокойствие. Один хотел было последовать за мной, но как только Монтгомери щелкнул хлыстом, сразу обратился в бегство. Остальные молча следили за нами. Быть может, когда-то они были животными. Но я никогда еще не видел животных, пытающихся размышлять.